Читал мы с те сыны. Это сон о конце моего времени. Он снился мне в шести разных вариантах, но запишу я лишь то, что оставалось неизменным. Волк огромный, как лошадь. Он чёрный, стоит как изваяние и смотрит. Отец мой серый, как пыль и старый, такой старый. Я просто очень устал, говорит он в двух снах. В трёх он говорит: "Прости, Би". В одном сне он молчит, но это молчание говорит само за себя. Мне бы хотелось никогда больше не видеть этот сон. Он такой мощный, как будто должен сбыться какой бы я путь я ни выбрала. Всякий раз, когда я просыпаюсь, увидев его, мне кажется, что я на шаг приблизилась к какому-то холодному и опасному месту. Дневник сновидений би видевший. Отказываюсь верить, что я спала. Разве мог безграничный ужас уступить сну? Вместо этого я сжалась в комочек, зажмурилась и тряслась от страха. И тогда впервые пришёл волк-отец. Мне и раньше снились сны, зловещие сны, которые я запоминала сразу же после пробуждения. Последнее время я записывала их, если думала, будто они что-то означают. Так что я знала, что такое сны. Это был не сон. Запахи пыли и машинного помоя унеслись прочь, уступая свежим ароматам снега и хвои. Потом появился тёплый, чистый запах здорового зверя. Он был близко. Я запустила руки в длинную шерсть на его шее, вцепилась и почувствовала, как согреваются пальцы. Его морда была у моего уха, его дыхание веяло теплом. Хватит скулить. Если испугалась, молчи. Скулит только добыча. Она привлекает хищников, а ты добыча. Я затаила дыхание, горло моё саднило, во рту пересохло. Я тихонько выла, сама того не осознавая. Я прекратила, престыжённая его неодобрением. Так-то лучше. Но ну и что же с тобой приключилось? Здесь темно, двери не открыть, и я в ловушке. Я хочу домой, назад в постель. Разве отец не велел тебе оставаться в логове, где безопасно? Почему ты оттуда ушла? Из любопытства. А любопытные волчата попадают в неприятности. Так уж заведено от начала мира. Нет, не надо опять скулить. Скажи, чего ты боишься? Я хочу назад в постель. Ты этого хочешь. И ты достаточно умна, чтобы вернуться в логово, где тебя оставил отец, и больше не покидать его без разрешения. Так почему ты не возвращаешься? Какой страх мешает тебе? Я боюсь крыс. Я не могу найти обратную дорогу. Я в ловушке. Я судорожно вдохнула, мне не выбраться. Это почему же? Темно, я потерялась. Я не могу найти обратную дорогу. Его спокойный, безжалостный голос начал меня сердить. Поезд даже тепло и ощущение безопасности, которые он мне даровал, радовали. Может быть, я осознала в тот момент, что можно уже ничего не бояться, и потому волк отец начал меня раздражать. До меня медленно дошло, что я больше не боюсь. Вместо страха заняла растерянность. Почему ты не можешь отыскать дорогу назад? Неужто он такой глупый, что не понимает, или нарочно злит меня? Тут темно, я не вижу. А даже если бы смогла видеть, я не помню, куда идти. Голос волка-отца по-прежнему остался терпеливым. Возможно, ты не видишь. — Ну, возможно, ты не помнишь, потому что сильно испугалась. Но нюх-то у тебя не отшибло. Вставай. Распрямиться было нелегко. Я вся замерзла и тряслась от холода. Я встала. — Веди меня. Доверься своему носу. Следуй за запахом материнской свечи. Я не чувствую никакого запаха. — Резко выдохни через нос. Потом медленно вдыхай. пахнет только пылью. Попробуй ещё раз. Он был непреклонен. Я тихонько зарычала: "Так-так, ты смелеешь. Теперь соображай. Разнюхай путь домой, волчонок". Я хотела, чтобы он ошибся. Я хотела, чтобы мой страх и моя безнадёжность были не зря. Я вдохнула, собираясь заявить ему, насколько же он глуп. Я ощутила мамин запах. Меня захлестнули одиночество и тоска по ней. Мне так не хватало её любви. Сердце моё потянулось к этому запаху, и ноги последовали за ним. Он был таким слабым, я дважды останавливалась, думая, что потеряла его. Я шла во тьме, но помню, как медленно продвигалась сквозь летний сад к жимолости, который пышным занавесом окутал каменную стену в саду с лечебными травами. Я пришла к месту, где моего лица коснулся сквозняк, движение воздуха спутало запахи, и внезапно я снова оказалась во тьме. У меня опять душа ушла в пятки, и я, слепо протянув руки, коснулась пустоты. Сердце заколотилось у меня в груди, и одновременно с этим в горле зародился вопль ужаса и рванулся к губам. «Спокойно, воспользуйся своим носом. Страх сейчас не принесет тебе пользы». Я засопела, подумав, какой же он бессердечный, и унюхала запах опять. Я повернулась к нему, но он лишь ослабел. Я повернула голову в другую сторону, медленнее, пошла следом за запахом. Теперь он казался прикосновением маминых рук к моим щекам. Я подалась вперед, вдыхая мамину любовь. Коридор чуть изогнулся, потом пол начал постепенно повышаться. Запах делался сильней. Я подалась вперед, вдыхая мамину любовь. А затем я врезалась в маленькую полку. От этого мои глаза распахнулись, я и не понимала, что иду зажмурившись. И впереди меня сквозь крышку на шпионском глазке едва просачивался свет жёлтый, тёплый и благотворный, озаряя огарок материнской свечи. Я опустилась на колени, взяла свечу и прижала к груди, вдыхая аромат, который привёл меня в безопасное место. Отодвинула крышечку, И вгляделась в погружённый в сумерки кабинет. Всё будет хорошо, сказала я волку отцу. Повернулась, чтобы посмотреть на него, но он ушёл, оставив после себя лишь прохладу в воздухе за моей спиной. "Отец", позвала я, но ответа не было. Моё сердце упало, а потом я услышала стук. "Би, отопри дверь сейчас же!" Его голос звучал тихо, и я не понимала, испуган он или сердит. Стук раздался опять, громче, и я увидела, как дверь кабинета затряслась. Потом она вздрогнула от удара. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя. Я собрала всю смелость и отошла от утешительного света, что лился из глазка. Ведя пальцами по стене, прошла по узкому коридору, повернула за угол, раз, другой и вышла из потайной двери панели. Вокруг меня всё тряслось и грохотало. Я сейчас крикнул я в ответ, запирая панель. Пришлось повозиться с засовами, после чего я отперла дверь в кабинет. Отец распахнул её так внезапно, что сбил меня с ног. Би, выдохнул он, и, рухнув на колени, схватил меня, обнял так крепко, что у меня перехватило дыхание. Он забыл себя сдерживать. Его страх захлестнул меня с головой. Я на преглась в его объятиях вдруг всё исчезло, и мне оставалось лишь гадать, действительно ли я ощутила под покровом страха волну любви. Он меня отпустил, но не отвёл пристального взгляда тёмных глаз. Они были полны обиды. О чём ты только думала? Почему ты не в постели? Я хотела: "Я тебе не разрешаю, ты поняла? Не разрешаю". Он не кричал, он произнёс это голосом который был куда страшнее любого крика, тихим и гневным, как рычание. Чего не разрешаешь? спросила я дрожа. Он смотрел на меня неистовыми глазами. Не разрешаю уходить оттуда, где я тебя оставил. Не разрешаю заставлять меня думать, что я тебя потерял. Он опять схватил меня и прижал к своему холодному плащу. Я осознала, что с волос у него капает вода, и он всё ещё в уличной одежде. Он, должно быть, приехал и сразу же пошел в мою комнату, чтобы поглядеть, как у меня дела. Не нашел меня там и мгновенно запаниковал. Я почувствовала, как мое сердце странным образом дрогнуло. Я была ему дорога, очень дорога. «Когда ты в следующий раз скажешь оставаться в логове, я останусь», — пообещала я. «Хорошо», — яростно проговорил он. «Что ты тут делала?» За закрытой дверью ждала, пока ты вернёшься. Не совсем ложь. И я не могла сказать, почему не ответила на вопросы напрямую. И от того покрылась паутиной и испачкала лицо. Он коснулся моей щеки холодным пальцем. Ты плакала. У тебя на лице две светлые дорожки. Он сунул руку в карман, вытащил не очень-то чистый носовой платок и потянулся к моему лицу. Я отпрянула. Он посмотрел на тряпку в своей руке и печально рассмеялся. «Я не подумал. Идем, давай пойдем в кухню и проверим, есть ли там немного теплой воды и чистые полотенца. А ты мне скажешь, где именно ждала моего возвращения?» Он не отпустил меня на пол, а понес, как будто не доверял мне достаточно, чтобы отпустить дальше вытянутые руки. Я чувствовала, как сила гудит внутри его, пытается разбить его стены и поглотить меня. В нём была заточена пугающая буря, но я с ним не сражалась. Думаю, той ночью я решила, что терпеть неудобства от близости к нему всё же лучше, чем оставаться далеко от единственного человека в мире, который меня любил. Подозреваю, он пришёл к тому же выводу. В кухне он налил тёплой воды из котла, всегда стоявшего на краю очага, и нашёл чистую тряпку, чтобы я смогла вытереть лицо. Я рассказала ему, что из любопытства хотела осмотреть шпионские коридоры и отправилась туда, но потом заблудилась, когда моя свеча погасла. Я испугалась. Он не спросил, как я нашла дорогу назад. Уверенно он и не представлял себе, как далеко я забрела по тайным коридорам, и в тот раз я решила сохранить это в секрете. А волки от С я ничего не сказала. Он отнёс меня в мою комнату и разыскал чистую ночную рубашку, так что была на мне испачкалась по всему подолу, а слой паутины и пыли на носках оказался толще, чем сами носки. Отец следил за тем, как я забираюсь в кровать, а потом тихонько сидел возле меня, пока не решил, что я сплю. Тогда он задул свечу и вышел. Я задремала, но не позволила себе заснуть по двум причинам: Первое заключалось в том, что я хотела отыскать шпионский глазок в моей комнате. Это заняло больше времени, чем я рассчитывала. Он был очень хорошо скрыт среди панелей, которыми были обшиты стены, и находился высоко, так что подсматривающий мог видеть почти всю комнату. Я ощупала ближайшие доски и панели, чтобы найти вход в шпионский лабиринт, но безуспешно. К тому же я замёрзла, устала, И тёплая постель меня звала. Однако, забравшись в неё и положив голову на подушку, я опять почувствовала нежелание засыпать. Сон приносил сновидения о со смерти моей матери, они навещали меня почти каждую ночь. Я от них устала. Каждый день всё вспоминать и записывать в тетрадь было нелёгким трудом. Некоторые из самых страшных повторялись. Я ненавидела сон про лодку со змеями. И тот, где у меня не было рта, и я не могла закрыть глаза, чтобы не видеть то, что я видела. Я помогла крысе спрятаться внутри моего сердца. Еще был туман, и два кролика, белый и черный, бок о бок убегали от жутких кровожадных тварей. Белого кролика пронзили живой стрелой. Черный кролик кричал, умирая. Я ненавидела сны, но, всякий раз, увидев их вновь, добавляла детали, заметки и проклятия в свой дневник. Прежде с ней не приходили так часто, но всё же я видела их и раньше. Я видела сны ещё до того, как вышла из материнской утробы. Может быть, порой думалось мне, сны начались ещё до того, как я возникла, потому что они были фрагментами чьих-то чужих жизней, каким-то образом связанных со мной. Я видела сны, когда была младенцем и когда чуть выросла. Одни были приятны, другие причудливо красивы, некоторые меня пугали. Я никогда не забывала сны, как другие забывают. Каждый был полноценным отдельным воспоминанием, в той же степени частью моей жизни, что и память о днях, когда мы выкачивали мёд из ульев, или о том, как я поскользнулась на ступеньках и ободрала у беголени. Когда я была маленькой, я словно вела две жизни, одно днём, а другую ночью. Были сны, казавшиеся важнее других, но все имели значение. Однако той же ночью, когда ко мне явился волк-отец, я увидела сон и, проснувшись, поняла, что он был необыкновенный. Я вдруг осознала, что мои прежние сновидения делились на две части. Были среди них сны, а были Сны с большой буквы. Мной овладело навязчивое желание всё начать заново и записать сны с большой буквы в мельчайших подробностях, собрать их и беречь. Я как будто поняла, в чём разница между речной галькой и драгоценными камнями. Я осознала, что все 9 лет своей жизни небрежно разбрасывала сокровища. Я проснулась в своей кровати под пологом и немного полежала неподвижно в зимней тьме. думая о том, что должна сделать. Было хорошо записывать все мои сны, но поскольку я поняла, чем они отличаются друг от друга, придется все переписать заново. Мне понадобятся чернила, хорошие перья и достойная бумага. Я знал, и где это достать. Мне хотелось заполучить веленивую бумагу, но папа бы ее хватился, а я сомневалась, что сумею убедить его, будто моя затея достойна велени. Может, когда-нибудь я смогу приобрести бумагу, которые заслуживают мои сны. Пока что просто запишу их и сберегу. Я вдруг поняла, что в целом мире лишь одно место годится для обоих занятий. И это представляло собой еще одну трудность. Ибо я не сомневалась, что после ночной разведки отец проследит, чтобы я не ходила в шпионские коридоры, в стенах и в его леса сама. Пока я лежала в постели и все сильнее в этом убеждалась, Такая перспектива сделалась совершенно немыслимой. Я мало что рассказала ему о своём путешествии по коридорам прошлой ночью. Он сам понял, что я побывала в шпионском лабиринте и что я испугалась. Возможно, он решит больше меня туда не пускать, но захочет всё проверить. Он без сомнения найдёт свечу, которую я оставила там про запас, и, наверное, разыщет Охранённый огарок. Хватит ли ему бдительности пройти по моим следам в пыли весь мой путь? Я не знала. Прошлой ночью он невероятно встревожился, обнаружив, что меня нет там, где он меня оставил. Возможно, моё облегчение, что он вернулся, вселило в него спокойствие. Я встала и оделась куда быстрее обычного. В комнате было прохладно. Я подняла крышку сундука с зимней одеждой, запихнула под неё туфлю, чтобы удержать в открытом положении. и наполовину забралась внутрь, разыскивая шерстяные штаны, стеганую рубашку и пояс с пряжкой в виде птицы. Я выросла. И штаны, и рубашка оказались мне коротки. Надо сказать маме, наплакавшись, я подложила хворост к куглям в камине. Когда-то я просыпалась, когда мама разжигала огонь, и она же готовила для меня одежду. Она продолжала это делать еще долго после того, как я сделалась достаточно взрослой, чтобы справляться со всем самостоятельно. Не думаю, что она жалела меня из-за малого роста. Ей просто нравились ритуалы, связанные с маленьким ребенком, и она их продлевала. Мне эти ритуалы нравились, как и ей. Я все еще по ним тосковала. Но что ушло, то ушло, и его не вернешь. Жизнь продолжается». Я решила разыскать вход в кладовый и придумать, как сделать его доступным. Но это всё равно будет не самый лучший путь. Я снова пожалела о том, что из моей комнаты нельзя попасть в коридоры. Шпионский глазок показывал, что один из них проходит прямо за стеной. Может ли существовать вход, о котором не знает даже мой отец? Я медленно прошла вдоль стен, возобновив поиски. Я видела глазок, но лишь потому, что знала, где его искать. Один древесный завиток на панели был расположен слишком уж удобно. Я осторожно простучала стены и панели, сначала внизу, а потом на такой высоте, куда только могла дотянуться. Но кто бы ни построил коридоры в стенах, он как следует постарался, чтобы их скрыть. Я вдруг поняла, что голодна. Открыла дверь, повернув ручку. и выскользнула из комнаты. Было рано, в доме царила тишина. Я тихонько прошла по вымощенному каменными плитами холлу и спустилась по широкой лестнице. С тех пор, как я побывала в той маленькой комнате в шпионском лабиринте, ивовый лес казался мне ещё огромнее. Спускаясь по лестнице, я ощущала себя словно снаружи, на открытом пространстве. Потолок казался почти таким же далёким, как небо, а сквозняки, гулявшие по дому, были почти такими же холодными, как ветер за его стенами. Стол к завтраку ещё не накрыли. Я отправилась в кухню, где уже трудились Тавия и Майлд. Тесто для хлеба на неделю поднималось в большом укрытом чане возле очага. Когда я вошла, Эльм вышла, сообщив, что идёт поискать яйца в лугунье. Проголодалась малютка, приветствовала меня Тавия и я кивнула. Ну тогда я тебе поджарю кусочек хлеба. Запрыгивая к на стол, я сделала то, что делала всегда с той поры, как научилась карабкаться, забралась на скамью, а потом села на крайшек стола. Потом, чуть поразмыслив, я спустилась и села на скамье, поджав под себя ноги. Так я оказалась почти нужного роста, чтобы удобно чувствовать себя за столом. Тавия принесла мою кружечку полную молока, окинула меня любопытным взглядом и поинтересовалась: "Мы растём, да?" Я кивнула. «Значит, ты достаточно взрослая, чтобы говорить», — заметила Майл. «Ну, хоть скажи «да».» Как обычно в ее словах, обращенных ко мне, чувствовалась насмешливая нотка. Я как раз брала со стола кружку, остановилась, повернулась, глядя только на Тавию. «Спасибо тебе, Тавия. Ты всегда так добра ко мне». Я тщательно проговорила каждое слово... и услышала, как позади меня Майлд выронила поварёшку. Тавия на миг вытаращилась на меня. «Ох, ну, на здоровье би!» Я отпила из кружки и осторожно поставила её обратно на стол. Тавия мягко проговорила. «Ну-ну, она точно дочь своего отца». «Да, это так», — уверенно согласилась я. «Что правда, то правда», — пробормотала Майлд, шмыгнула носом и прибавила. «А я-то отчитала Эльм». Когда она заявила, что тебе может говорить, если хочет, она начала с удвоенным усердием мешать поварёшкой в кастрюле. Тавия ничего не сказала, но принесла мне пару ломтей хлеба с прошлой недели, поджаренных, чтобы освежить, и смазанных маслом.